Дворец Угря Дом был выстроен когда-то слегка свихнувшимся немцем-богачом по фамилии Угер. Улица произносила «Угарь». Богач принял это укоренившееся прозвище. Дом Угря был одной из достопримечательностей Покровска. Приезжие водили к нему. Приезжие удивлялись. Это было действительно совершенно диковинное сооружение.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 Соседи располагались вокруг дома и ждали. Они сидели, как гиены вокруг издыхающего льва. Отпавшие куски дома они растаскивали по своим дворам. Но открыто напасть на дом и разорить это никому уже не нужное сооружение они не решались. Соседи еще уважали недвижимую собственность.